но только не благородный, гордый, гибкий, бесчестный и переменчивый джим де грис скользкий, человек с тысячу лиц, знаток многих культур, квалифицированный лингвист. И они хотели сломать мою реальность. Ха-ха, просто смешно. Но я не просто хохотал. Я скакал и прыгал, носился и радостно вопил: "Ура, победа!" Однако из-за шнура с ошейником бегать можно было только кругами. Пришлось разнообразить удовольствие и поиграть в гигантские шаги. Шнур был настолько тонок, что висеть на нём было практически невозможно, но можно сделать петлю, качаясь себе на здоровье. Такую петлю я и сделал, ухватился за неё, оттолкнулся ногой и полетел. Потом оттолкнулся сильнее и взлетел ещё выше. Отличное развлечение. Тут рука моя соскользнула, петля развернулась. На этом всё могло и закончиться. Моё тело всем своим весом обрушилось на металлический ошейник. Именно так производится казнь через повешение. Человек погибает не от удушья, а от разрыва ствола спинного мозга, когда тело, так сказать, вздёргивают. Всё это мгновенно пронеслось в моём мозгу, пока я пытался ухватиться за шнур и смягчить рывок. Слава богу, удар о шейник пришёлся спереди шеи, не с боку, а то вполне мог раздаться резкий хруст и конец. Было очень больно, перед глазами всё кружилось. Облегчённый уф, получилось довольно сипло, потому что горло перехватило. Я присел, отхлебнул воды и почувствовал себя несколько лучше. И только теперь удивился, что никто не пришёл взглянуть на моё бесчинство. Камера наверняка прослушивается и просматривается. Но, может быть, акробатика их не интересует. А может быть, все настолько заняты войной, что присматривать за мной некому. И если это в самом деле так, то грех не использовать такую возможность. Из пустых пакетов и смятой бутылки получилась прекрасная подкладка для рук. Затем я свернул двойную петлю рядом с ошейником.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 Я отдышался, стёр с алба пот и предпринял тринадцатую попытку. Счастливая чёртова дюжина. Что-то щёлкнуло, и металлическая коробка пульта больно треснула у меня по голове. Я был свободен. Надолго ли, неясно, возможно, всего на несколько секунд. Теперь надо встать. Беги, билась в голове мысль. Беги отсюда, пока за тобой не пришли.